Глава пятая. Гена в конец задёргали. Господину Хосакаве требовались очередные 10 слов для его записной книжки. Другим заложникам требовалось знать, как сказать: "Вы уже закончили читать эту газету по-гречески, по-немецки или по-французски?", а если они не знали испанского, то им требовалось, чтобы Ген прочитал им эту самую газету. Местному требовался переводчик для переговоров. Но чаще всего Гэна требовали командиры, которые решили, что он не переводчик господина Хасакавы, а его секретарь, и реквизировали Гэна для своих нужд. Иметь собственного секретаря террористам очень понравилось, и вскоре они начали будить Гэна посреди ночи, заставляли садиться с карандашом и записывать под диктовку всё новые и новые требования к правительству. Их пожелания оказались Гену весьма расплывчатыми, поскольку их первоначальный план заключался в том, чтобы украсть президента и таким путем сбросить правительство, нужды продумывать дальнейшие действия у бандитов не было. Теперь они ходили вокруг да около и толковали о деньгах для бедных. Припоминали всех узников режима, каких только могли, Гену казалось, что именам не будет конца. По ночам выступленному поение своей властью И великодушным они требовали свободы для всех. Освобождение политических заключённых им было уже мало. Они вспоминали друзей детства, попавшихся за решётку за угон автомобиля, мелкий грабёж и кражу кур, вспоминали знакомых наркокурьеров, которые, если узнать их поближе, были вовсе неплохими парнями. М-м, не забудь вот этого, говорил Альфреда, назвали вот ты кэгэнов причё Ты просто представить себе не можешь, как страдает этот человек. Изящный почерк Гено вызывал у них восхищение, а когда в спальне старшей дочери вице-президента они обнаружили пишущую машинку, то были поражены умением Гено печатать. Иногда посреди диктовки командир Эктор вдруг говорил по-английски, а затем Альфреда по-португальски. А потом с восторженным изумлением они заглядывали к Гену через плечо, наблюдая, как он печатает на разных языках. Ген стал для них невероятно увлекательной игрушкой. Иногда познним вечером молодой человек печатал что-нибудь по-шведски без надстрочных знаков, просто для собственного развлечения, хотя с некоторых пор его уже ничего не могло развлечь. Насколько мог судить Гэн, из заложников лишь двоеня не обладали невероятными деньгами и властью. Он, и священник, и только они здесь работали. Разумеется, вице-президент тоже работал, но он делал это по собственной инициативе. По всей вероятности, он считал, что по-прежнему несёт ответственность за удобство своих гостей. Он разносил сэндвичи и собирал чашки, мыл тарелки, смахивал пыль, дважды в день протирал пол в ванных комнатах. С кухонным полотенцем, повязанным вокруг талии, Рубен Иглесис стал похож на обходительного гостиничного служащего. С отменной любезностью он интересовался: не хотите ли чаю или не слишком ли я вас побеспокою, если пройдусь пылесосом под креслом, на котором вы сидите? Все заложники полюбили Рубена, все уже забыли, что он был вице-президентом страны. Рубен и Глесиас, пока командиры думали, чего бы еще потребовать от правительства, передал Гену просьбу подойти к роялю. Роксана Кос и Като собираются обсудить очень важный вопрос, нельзя ли одолжить переводчика на минутку. Командирам было выгодно, чтобы сопрано чувствовало себя хорошо, они не прочь были бы вновь послушать ее пение, так что позволили Гену идти. Тот чувствовал себя школьником, которого вызвали из класса. Вспомнил свой пенал, стопку чистой бумаги, парту возле окна. Удачное место досталось ему случайно, просто потому что места распределялись по алфавиту. Он был хорошим учеником, и тем не менее прекрасно помнил, как отчаянно ему хотелось покинуть классную комнату. Рубен Иглесиас взял его за руку. Полагаю, что мировые проблемы могут подождать, прошептал он и беззвучно рассмеялся. Господин Хасакава стоял возле рояля рядом с Като и Раксаной. Какое наслаждение выслушать по-японски такую длинную беседу об опере. Вообще слушать слова Раксаны Кос, переведённые на японский. Это было совсем не похоже на то, что она говорила ему лично или кому-то ещё о музыке. Слушая чужие разговоры, можно получить неплохое образование. Столько полезного удалось ему в своё время узнать из случайно услышанных фраз. даже полуфраз пойманных на лету в плену господин хисакава познал горести глухих при том что он прилежно изучал испанский язык распознавать слова на слух получалось крайне редко всю жизнь он мечтал иметь побольше свободного времени чтобы слушать и вот когда наконец это время у него появилось оказалось что слушать нечего только непонятную скороговорку чужих голосов Да, периодически выкрики полицейских за стеной. В доме у вице-президента была стереосистема, но, по всей видимости, сам хозяин дома имел вкус исключительно к местной музыке. У него были лишь диски групп, игравших на каких-то тонкоголосых трубах и грубых барабанах. Подобная музыка вызывала у господина Хосакавы только головную боль. Командиры же она устраивала целиком и полностью, и В обновлении коллекции сиди они не нуждались. Но теперь господин Хасакава придвинул кресло к самому роялю и весь обратился в слух. Ни заложники, ни террористы не спешили покинуть комнату в надежде, что Ката согласится поиграть снова или ещё лучше, что Оксана Кос споёт. Карманы вовсе не сводили с Оксаны глаз. Она считала себя личной телохранительницей певицы, чувствовала за неё персональную ответственность. Девушка устроилась в углу и наблюдала за происходящим с неослабленным вниманием. Биатрис немного постояла в гостиной, пожёвывая кончик своей косы и болтая со сверстниками, но когда выяснилось, что всю минуту никакой музыки не предвидится, они тут же отправились смотреть телевизор. Только господин Хсакава и Ген были приглашены присутствовать на беседе двух музыкантов. По утрам я люблю начинать с гамм, сказала Оксана, а после завтрака разучиваю разные композиции: Беллини, Тости, Шуберт. Если вы умеете играть Шопена, то и хотьжную Юрника сможете сыграть. Оксана пробежалась пальцами по клавишам, обозначая самое начало шубертовской фарели. Если мы достанем ноты, уточнил Като. Раз нам приносят сюда обед, то наверняка смогут принести и ноты. Я попрошу своего менеджера собрать посылку и переправить мне. Кто-нибудь ведь сможет доставить её сюда. Скажите мне, что вы хотели бы сыграть? Роксана огляделась кругом в поисках клочка бумаги, и тут господин Хасакава нашёл в себе смелость вытащить из кармана свою записную книжку и ручку. Он открыл записную книжку на чистом листе и передл ей: "Ах, господин Хасакава", произнесла Роксана. "Без вас это заключение было бы совершенно другим. Вам наверняка дарили подарки получше носового платка и листка бумаги", возразил господин Хасакава. Ценность подарка зависит от искренности дарителя, а также от реальных нужд одаряемого. Мне были необходимы носовой платок, записная книжка и карандаш, и вы мне их предоставили. Всё то немногое, чем я здесь владею, ваше, сказал он с искренностью, которая не сочеталась с её шутливым тоном. Можете взять мои ботинки или часы. Вы должны приберечь что-нибудь для будущего, чтобы было чем меня удивить. Она вырвала из записной книжки лист бумаги и вернула её владельцу. Продолжайте ваши занятия, если мы просидим здесь достаточно долго, то сможем уже не беспокоить Гэна и общаться напрямую. Гэн всё перевёл, а затем добавил от себя: "Когда я останусь без работы, вы всегда можете отправиться с ними в джунгли", сказала Раксана, поглядывая через плечо на командиров, которые, воспользовавшись паузой в своих делах, с любопытством рассматривали певицу. «У них, кажется, всегда найдется для вас работа». «Я его никому не отдам», — сказал господин Хосакава. «Иногда», — произнесла Роксана, дотрагиваясь до его руки, «что-то случается помимо нашей воли». Господин Хосакава улыбнулся. У него кружилась голова от ее непринужденности, от того, как внезапно легко стало им общаться. «А если бы за рояль сел не като? Что если бы это был грек или русский?» Тогда он снова оказался бы в стороне, слушал бы переводы с английского на греческий и обратно, понимая, что у Гэна, у его переводчика, нет времени, чтобы повторять всё по-японски. Като сказал, что ему бы хотелось сыграть в аре, если, конечно, это не вызовет у неё затруднений. Араксана засмеялась и ответила, что в данной ситуации ничто не может вызвать у неё затруднений. Чудесный Като. На певицу он, казалось, не смотрел, зато от рояля не мог отвести глаз. Он всегда был неутомимым работником и теперь оказался героем дня, и когда всё это закончится, в его карьере начнётся заслуженный подъём. Меснер пришёл, как всегда, в 11:00 утра. Двое молодых террористов охлопали его на входе со всех сторон, они заставили его снять башмаки и обследовали их изнутри в поисках мини-оружия. Ощупывали его ноги и проверяли подмышками. Эту идиотскую процедуру они совершали не от излишней подозрительности, а от скуки. Командиры пытались поддерживать в своих солдатах боевой дух, но те всё чаще разваливались на кожаных диванах вице-президентского кабинета и пялились в телевизор. Они часами торчали в душе и стригли друг другу волосы элегантными серебряными ножницами, которые нашли в стале Командирам пришлось удвоить ночные патрули и продлить дневные дежурства. Они заставляли бойцов патрулировать дом попарно, и еще двоих посылали на обход садовой стены под моросящим дождем с заряженными винтовками на готове, словно для охоты на кроликов. Месснер терпеливо сносил эти издевательства. Он открывал перед ними свой портфель и снимал башмаки – Он безропотно стоял с поднятыми руками и широко расставленными ногами, в одних носках, пока чужие руки шарили в своё удовольствие по его телу. Впрочем, когда одному из парней вздумалось его пощекотать, Меснер рывком опустил руки и сказал: "Баста". В жизни своей он не встречал таких непрофессиональных террористов. Для него оставалось полнейшей загадкой, как они вообще смогли захватить дом. Командир Бенхамин дал ту макаре ната парню, который пощекотал меснера и отнял у него оружие. Неужели нельзя соблюдать хоть какое-то подобие военной дисциплины? Он что, слишком много вопросит? Вот этого не надо делать, холодно сказал командир. Меснер сел в кресло и начал шнуровать башмаки. Ситуация его ужасно раздражала. К этому моменту путешествие должно было давным-давно выветриться у него из головы. отпечатанные и рассортированные фотографии, занять свое место в альбоме. Он давно должен был сидеть в своей дорогущей женевской квартире с прекрасным видом из окна и тщательно и собственноручно подобранной мебелью в стиле датского модерна. Он сейчас должен принимать утреннюю почту из прохладных ручек своей секретарши, а вместо этого он каждый день таскается сюда, чтобы осведомиться, как поживает группа заложников. Месснер практиковался в испанском и, хотя всегда просил Гена быть рядом, из соображений безопасности и как подмогу на случай, если он забудет нужное слово, уже мог самостоятельно вести разговоры на несложные темы. «Нам все это уже начинает надоедать», — сказал командир, нервно проводя руками по волосам. «Мы хотим знать, почему ваши люди не могут найти никакого решения. Мы что, должны начать убивать заложников, чтобы привлечь ваше внимание?» «Во-первых, это не мои люди», — Месснер туго затянул шнурки. «И не мое внимание вам надо привлекать. Ради меня никого убивать не надо. Мое внимание и так полностью принадлежит вам. Я должен был уехать домой неделю назад». «Мы все должны были уехать домой неделю назад», — командир Бенхамин вздохнул. «Но мы должны увидеть наших братьев на свободе. Для командира слово «братья», разумеется, означало как идейных единомышленников, так и родного брата Луиса». Луис, преступление которого заключалось в распространении листовок, был заживо погребён в тюремных застенках. До ареста брата Бенхамин вовсе не был командиром боевиков. Он преподавал в начальной школе, жил на самом юге страны, на берегу океана и не знал никаких забот. Это и есть предмет разногласий, сказал Местнер, окидывая взглядом комнату и производя быстрый подсчёт всех присутствующих. «И никакого прогресса?» «На сегодняшний день никакого». Он полез в свой кейс и вытащил несколько листов. «Э, «Вот я принес это вам, их требования». «Если вам нужно что-то еще...» «Сеньорита Кос», — сказал командир Бенхамин, ткнув пальцем в ее направление. «Она кое-что хочет попросить». «Ах, да, конечно». «Сеньорита Кос всегда о чем-то просит», — продолжал командир. «Сеньорита Кос всегда о чем-то просит», — продолжал командир. Вообще брать в заложники женщин совсем не то, что мужчин. Раньше я об этом как-то не задумывался. Итак, нашим людям свобода, синерити кос, что-то ещё, может быть, платье. Я её спрошу, кивнул Местнер, не вставая пока с кресла. Я могу что-нибудь сделать лично для вас. Он не стал говорить прямо, но имел в виду лишай, который с каждым днём всё больше оплетал грубой красной паутиной. лицо его собеседника. По всей видимости, скоро болезнь дотянется своими щупальцами до его левого глаза. Мне ничего не нужно. Меснер кивнул и отправился к Роксане Кос. Бенхамин нравился ему больше двух других командиров. Меснер считал его вменяемым человеком, пожалуй, даже умным. Однако он изо всех сил старался не допускать сочувствия к нему и вообще ко всем в этом доме захватчикам и заложникам. Сочувствие часто мешает человеку делать свою работу. Кроме того, Местер знал, как обычно заканчиваются подобные истории, тут лучше ничего не принимать близко к сердцу.